Наконец, во дворе графа загорелся свет. Появился дворецкий. Шел он весь подтянутый, с прямой спиной, как и подобает слуги графа. Остановившись перед работниками, дворецкий поклонился. Хотя никто не поклонился в ответ, он, видно, не возражал. «Время истекло. От имени графа хочу выразить благодарность всем тем, кто принял заказ нашего дома. В походе вас будут сопровождать два наших представителя». Дополнительных людей всего будет шестеро, включая искатели приключений, нанятых для охраны карет и некоторых других целей. Место назначения – неисследованные руины, расположенные недалеко от границы с королевством. По своей структуре они похожи на склеп. Обозначенный срок исследования составляет 3 дня. Бонусы будут выплачены после того, как хозяин проверит обнаруженные в руинах предметы. Вопросы? Дворецкий поведал почти те же подробности, что написаны в заказе. Новым было лишь то, что кареты будут под охраной искателей приключений. Многих интересовали подробности выбранного маршрута, однако в профессии работника человек быстро учится различать вопросы, которые следует задавать, а которые нет. Было ясно, что это граф раскрывать не собирается, иначе ему уже сообщили бы. Будь работа чистой, они бы наняли искателей приключений. Но она грязная. Разумеется, наниматель не станет все раскрывать. Некоторые детали безопаснее не знать. А кареты уже приготовлены. Я провожу вас. Все, не ни слова, последовали за дворецким. Члены дальновидности Хикерана шли в самом конце процессии. Эта эра дерьмо мертвым выглядело бы намного лучше. Ну как, может по-тихому и вот того? Прошептала Хикерану Эмина, не в состоянии больше терпеть и рую. «До меня доходило много слухов, но увиденное показало, насколько он презренный человек». «Презрени некуда». Робердик и Арчи тоже не могли скрыть брезгливости. Именно как женщина, которую приняли в команду на равных, не могла простить поступки Ируи, и члены дальновидности были с ней солидарны. Там мой Ируи узрута состояла сплошь из девушек, более того, эльфиек. Только на это злиться, конечно, нельзя». Но у них были свои причины считать Ирую низшей из низших форм жизни. Эльфийки обладали минимумом экипировки. Одежда, пошитая из самой простой ткани, доступной на рынке, она вообще не защищает. Более того, из-под обрезанных волос выглядывали обрубки. Остатки отличительные черты эльфов и их длинных ушей. Члены команды Ируи находились в таком состоянии, потому что были рабами, купленными в Слейновской теократии. Рабство существовало и в империи, но во время правления предыдущего императора многое изменилось. Хотя люди, которых называют рабами, остались, у них появились права. Но не у полулюдей, которые, например, сражались на арене. Рабы-эльфийки, принадлежащие Руи, тоже подпадали под эту категорию. Империя Богоруд, Королевство Раэстис и Слейновская теократия. В них проживали практически одни люди. И презрения к нечеловеческим расам в них было больше, чем в любых других странах. Из-за этого трудности возникали даже у таких полулюдей, как Эмина. Исключение только гномы. Азарлистские горы растянулись границей между Империей Богорут и Королевством Раэстис. И в них существовало гномье королевство. Пока Империя с ними торгует, права гномов будут защищаться. Мне жаль эльфиек, но сейчас не время их спасать. Имина тяжело вздохнула. Глубоко внутри себя она это понимала, но чувства не могли так легко уйти. «Идёмте!» Она вырвалась вперёд. Хикераны остальные поспешно ускорились. Нагнав основную группу, все от удивления широко открыли глаза. Для путешествия в руины подготовили две кареты. Вокруг них также стояла группа людей. Вероятно, это упомянутые искатели приключений. На шее висели пластины, блестевшие золотом. Однако удивляли не кареты и не искатели приключений, а кони. Слейпнеры! Возгласы удивления послышались практически ото всех работников. Обладая четырьмя парами ног, слейпнеры были намного крупнее обычных лошадей. Благодаря превосходной силе мышц, выносливости и мобильности, слейпнер считали самым универсальным волшебным животным для путешествий по Земле. Конечно, цена такого зверя поднималась до небес. Стоил он как пять или больше боевых коней. Даже дворяне редко могли себе их позволить. Каждую повозку тянуло два слейпнера. Учитывая, что в походе и потерять таких коней можно, люди не могли не оценить великодушие графа. А может он просто боялся, что нормальных лошадей не хватит, чтобы вытащить из руин все сокровища? Остальные, наверное, подумали то же самое. Несколько работников сглотнуло. «Пожалуйста, используйте предоставленные кареты. Запасы провианта уже загружены. Ради безопасности карет, а также защиты места стоянки, мы и наняли Искателей Приключений. Кроме того, заметьте, они подписали соглашение о том, что не войдут в руины». Вдруг, подумав кое о чем, Хикеран оставил товарищей и пошел вперед к Грингхаму. «Извини, Грингхам, можно на два слова?» «Что-то случилось?» «Можешь сделать так, чтобы я не попал в одну карету с Стэммо?» «А? А, понимаю. Ты волнуешься о подруге, да?» «В таком случае с Стэммо поедет наша команда». «Прости, ты мне очень помог». «Не переживай, на эту работу мы все товарищи». «Будет плохо, если что-то случится еще до начала исследований». «Мы точно можем положиться на этих искателей приключений золотого ранга». «А вдруг лагерь сравняет земли до того, как мы вернемся?» Или если монстрам удастся прорваться через периметр безопасности?» Внезапно раздался громкий голос, словно взорвался огненный шар. Хикеран и, и Грингхам повернулись в ту сторону. Руя кричал на Дворецкого и даже не беспокоился понизить голос. Время словно остановилось. Переносящие багаж искателей приключений замерли. Они нацелились на вершину, но чем дальше заходят, тем круче и длиннее становится путь. Не имеет значения, куда человек доберется в конце, но текущее место дается не так легко. Слова Эруи вызвали у Искателей Приключений явно нелестные чувства. Их профессия довольно соревновательна, если кто-то усомнится в их способностях, а особенно наниматель, это сильно ударит по будущей карьере. А потому необходимо показывать свою силу, неважно, Искатель Приключений это или работник но если он сумел безбоязненно сказать такие слова, то должен быть достаточно силён. Но и Руи, по всей видимости, было плевать на возникшее напряжение. Он продолжил. «Что ж, признаю, багаж они носят неплохо, но не уверен, что они справятся с охраной. Перестань, будь добр. Дело может принять скверный оборот. Ребята тоже сдерживаются, их ведь уже наняли». Присутствующие работники по силе были сравнимы с искателями приключениями фрилового ранга, однако, учитывая обстоятельства, некоторые слова не следует говорить. «Кто-нибудь побейте и заткните его!» Напряглись работники, большинство неодобрительно глядело на Ирую. Осмотревшись, Хикеран поспешно вернулся к имени. «Не будет ничего хорошего, если прольется кровь». Однако следующий ход совершили не работники. Должно быть вы, господин Озрут. Не думаю, что возникнут какие-либо проблемы. Разумеется. Но только при условии, что помогать охранить лагерь будем мы. Если это так, то я всё же смогу принять такой ответ. А Нет, просто мы попросили помощи у кое-кого более сильного. Господин Мамон? В ответ из кареты вышел закованный в латы воин. Из-за шлема лицо не было видно. Позвольте представить... «Искатель приключений господин Мамон из Тьмы, достигший Адамантова ранга силой всего двух человек. Его товарищ по команде Нобель тоже здесь. Если лагерь будут охранять эти двое, то... Надеюсь, все останутся довольны». Напряженность как рукой сняло. Перед искателями приключений и работниками предстал человек, достигший вершины профессии. Сильнейший. Все работники затихли. Увидев подобную реакцию... Остальные искатели приключений подобрели. Лидер их команды широко улыбнулся и обратился к воину в чёрном. «Остальное мы погрузим сами, а вы тем временем не перекинетесь парой слов с работниками. Кроме того, не могли бы вы взять на себя роль лидера и давать нам советы касательно планов о безопасности на поездку?» «Понял, мне ещё не хватает навыков, но если у вас нет с этим проблем, я принимаю предложение. Однако я всё же положусь на вас, ребята». Как на основные силы охраны. У вас больше людей. Будет удобнее, если мы будем помогать вам. Нет, о чем вы говорите? Вы безупречны. Если так поступим, то это поставит вас. Нет, ваша команда все же займется основным обеспечением безопасности. Просто используйте нас. Идем на бель. Завершив разговор, судя по голосу слабой улыбкой, Мамон сошел с кареты. За ним последовала женщина поразительной красоты. Обычно при появлении красавицы поднимался некоторый шум. Однако тут красота оказалась подавляющая. Никто не смог вымолвить ни слова. Ведь на поистине прекрасную женщину можно лишь смотреть в беспамятстве. «Хикеран! Этот человек!» агароб Я тоже его узнал. Мы их видели на Северном рынке. Это мамон из тьмы. Если у него и вправду только один товарищ, то слух о победе над гигантским Василиском...» Не такое уж и преувеличение, как я вначале думал. Ого, это правда? Похоже на то. Ходит также же слух, что они с одного удара победили демона, сложность которого больше 200 Я слышал это от Грингхама. Ты шутишь. Сложность больше 200 выходит за пределы человеческих возможностей. Нет, это вообще в недосягаемости человека. Может быть ты ослышался, и на самом деле там 100 Даже если я ослышался... «Все равно изумительно. Но почему-то мне кажется, что слухи не врут». Хотя разговор Мамона с Искателями приключения Золотого Ранга продлился совсем недолго, стал довольно хорошо ясен его характер, вполне подходящий для Адамантового Ранга. Мамон располагал к себе. «А прежде всего, я хотел бы кое-что услышать от вас». Мамон говорил не особо громко, тем не менее его голос производил величественное впечатление. «Почему вы решили пойти в руины?» «Потому что приняли заказ?» «Искателей приключений гильдии иногда может заставить взяться за задание, но вам ничего не мешает отказаться. По какой причине вы решили пойти?» Работники переглянулись между собой. Никто не решился соотвечать первым. В конце концов заговорил кто-то из команды Парупатры. «Очевидно, из-за денег!» «Идеальный ответ. Другой причины не было. Работники колебались говорить не из-за того, что вопрос был труден, а потому что пытались понять, почему Мамон на самом деле его задал. Убедившись, что все работники согласились с ответом, воин продолжил спрашивать. А другими словами, награды для вас достаточно, чтобы рискнуть жизнью. Верно. Предложенной суммы хватило, чтобы нас соблазнить. К тому же за найденные сокровища дадут бонусы. Разве этого мало, чтобы поставить на кон жизнь? Ответил Грингхам. Ясно. Теперь я понимаю, что побудило вас принять окончательное решение. Похоже, я задал бесполезный вопрос. Пожалуйста, простите. Ничего, вы нас особо не оскорбили. Не берите в голову. ха Кажется, вы закончили с вопросами. В таком случае, позвольте кое-что спросить старику. Конечно. Я слышал о вас много слухов. Старик хочет увидеть лично, правдивы они или нет. Ясно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? Хорошо, не против. Я как охрана покажу свою ценность. Как вы хотите, чтобы я это сделал? Очевидно, чтобы вы вышли против оппонента. Все присутствующие вдруг перевели взгляд на... Конечно, это будет тот, кто предложил. Сам старик. Что? Так вы выбираете себя? Прошу прощения заранее, но в сражении я не привык сдерживаться. Хотя мне не хочется вас ранить. Я не уверен, что смогу контролировать свою силу. Вы всё равно будете сражаться? Ха -ха -ха -ха. Другого от Адамантова Ранга я и не ждал. Старик уже решил пойти на риск. Я не стану винить вас за что либо, что произойдёт. Из-под шлема Мамона послышался слабый смех. Хорошо, я этого ожидал. Но разница огромна. Я Селём, сильнее любого из присутствующих. Вот почему я, Адамантова Ранга,